Глава 22. Не знаю, в чем оказалось дело, в способностях, которые в нужный момент обострились до предела, или в самом обычном доверии. Петропавловский не стал спорить, даже не задавал вопросов, просто снова придавил педаль, и машина полетела вдоль обводного канала. Через несколько минут редкие светящиеся окна промышленного района сменились другими, побольше и поярче. Снаружи за стеклом промелькнули «Екатерининский канал», «Маринский театр», «Николаевский мост» и почти сразу за ним «Тучков». Мы гнали так быстро, что Петербург, казалось, сам спешил навстречу, услужливо сворачивая под колесами не только асфальт, но за одно и время. А его все равно было слишком мало. Могучий мотор домчал нас до Петроградской стороны минут за 15-20, но мне они показались чуть ли не сутками». И даже когда машина с визгом покрышек влетела в поворот на аллею и за деревьями, наконец, показалось знакомое двухэтажное здание, тревога не отпустила. Наоборот, вцепилась еще сильнее. Фурсов не шевелился и дышал так тихо, что я даже успел подумать, что несу на руках уже мертвое тело. Но отступать было поздно, так что я изо всех сил принялся стучать ботинком в дверь. И, пожалуй, вовсе снес бы ее с петель Не отыщи, Петропавловский, едва заметную в темноте кнопку. Впрочем, новомодный электрический звонок нам, можно сказать, не пригодился. Шума я и без него наделал столько, что проснулись не только обитатели особняка на каменноостровском а заодно и вся округа. — Что такое, судари? — дверь слегка приоткрылась. — Вы знаете, который час? Мужской голос звучал встревоженно, впрочем, без особого страха. Невысокий худощавый старик? видимо, дворецкий или консьерж, прихватил с собой старинный револьвер с длинным стволом и чувствовал себя вполне уверенно. Наверняка ему уже не раз приходилось вопроваживать незваных гостей. «Нам нужна помощь. Я поудобнее перехватил бесчувственное тело Фурсова». «Позовите Екатерину Петровну, любезный». «Ее сиятельство не принимает на дому, милостивые судари. Если вам угодно, отправляйтесь в больницу». Почтенный старец брезгливо поморщился, видимо, принял на то ли за уголовников, то ли за каких-то подгулявших пижонов, которым взбрело в голову без особой надобности потревожить владеющего целителя. «Меня зовут Владимир Волков», — снова заговорил я, «мы с ее сиятельством знакомы и...» «Мне очень жаль, доброй ночи, судари». Дворецкий попытался было закрыть дверь, но Петропавловский ловко просунул в щель ботинок. «Послушай, старый ты хрыч», — потребовал он, — «тут человек ранен». Дед оказался не из робких. Не стал даже пытаться удерживать нас силой. Наоборот, отступил на шаг и, щелкнув курком, навел дуло револьвера, мне в лоб и тихо предупредил. «Назад, судари! Если вы шагнете за порог, я буду вынужден стрелять». «А ну зови княжну, или я тебе зубы в глотку забью!» Не знаю, что оказалось более действенным, Рев, вырвавшийся из моей груди вместо человеческой речи, или перекошенный от ярости желтоглазая звериная морда, которую старик-дворецкий увидел перед собой. Но гонору у него явно поубавилось, а старинный револьвер наверняка показался не таким уж и убедительным аргументом. И я уже всерьез примеривался воспользоваться замешательством и войти силой, когда в полумраке за дверью мелькнуло знакомое лицо. Что здесь происходит? «Доброй ночи, ваше сиятельство! Это я, Волков!» — выпалил я. «Мой друг умирает!» Несколько мгновений мы связемской смотрели друг на друга. И я скорее почувствовал, чем смог разглядеть на ее лице эмоции. Удивление, смятение, испуг, пожалуй, даже страх. Не знаю, о чем именно она успела подумать, но вопросов не задавала. Молча кивнула, шепнула что-то дворецкому, поманила нас с Петропавловским внутрь развернулась и зашагала показывая дорогу. За мной судари, Не, не сюда, дальше на кухню, вяземская щелкнула выключателем, кладдите прямо на стол. Я только сейчас заметил, что ее сиятельство выбежало нам навстречу в неглиже, босиком и чуть ли не голый. Наспех затянутый поясом шелковый халатик, едва прикрывал бедра, на лице не осталось и следа косметики, глаза до сих пор слегка ощурились от света видимо, уже успела отойти ко сну и все-таки поднялась на шум. Но меня сейчас уж точно не интересовало ни разглядывание прелестей юной княжны, ни тем более соблюдение каких-то там правил этикета. Да и саму Вяземскую, похоже, все это волновало не больше моего. И даже если вниз по лестнице на первый этаж шлепала босыми ногами разъяренная малолетняя аристократка, то теперь рядом со мной оказалась женщина-врач, Собранная, уверенная в своих силах и даже почти спокойная. Ее сиятельство перевоплотилось моментально. И я даже успел поймать себя на мысли, что такое она мне нравится куда больше. «Давайте сюда. Нет, не трогайте скатерть, оставьте. Григорий, принесите воды, полотенце и мои инструменты, быстро. Остальные выйдите вон, кроме вас». Вяземская поймала меня за руку. «Понадобится помощь». Меня тут же назначили в ассистенты и, пожалуй, не зря. Вряд ли хоть кто-то в доме обладал серьезными познаниями в экстремальной хирургии. А я хотя бы не упаду в обморок при виде крови, уж в этом ее сиятельство могла не сомневаться. В конце концов у нас за плечами уже была одна совместная, скажем так, операция, и тогда все прошло успешно. Впрочем, на этот раз мне досталась уж точно не ведущая роль. Веземская управляла всеми вокруг, как заправский дирижер оркестром, и даже мне вдруг отчаянно захотелось ей подчиняться. Григорий, тот самый вредный старикашка дворецкий, с невиданной для своего возраста прытью притащил откуда-то небольшой соквояш из коричневой кожи и целую стопку белоснежных полотенец. Петропавловский громыхнул об стол полным тазом воды и хотел было спросить что-то, но её сиятельство зыркнуло так, что он тут же ретировался за дверь вместе с оставшейся прислугой, двумя горничными и какой-то сухонькой старушенцией. «Переверните на бок», — скомандовала Вяземская, — «рана глубокая». Я так и не понял, спрашивает она или наоборот ставит меня в известность. Скорее, второе. Крови на одежде было немного, но все же достаточно, чтобы без особого труда отыскать место, где лезвие заточки вошло в тело. Я еще не успел стащить с плеч Фурсова куртку, А Вяземская уже возилась с остальной одеждой. Лихо перерезала скальпелем ремень на брюках и теперь вовсю орудовала ножницами, вспарывая ткань рубашки. Видимо, чтобы не тратить на раздевание ни секунды драгоценного времени. «Вот здесь», — тихо сказала она, осторожно касаясь кончиками пальцев припухшей кожи. «Ножом?» Я кое-как рассмотрел под слоем запекшейся крови аккуратное треугольное отверстие. Сзади, на боку, чуть ниже ребер. Явно кололи в почку, но Фурсов успел повернуться, сбил руку, и железка ушла чуть в сторону. Не наблюдая я своими глазами, откуда она взялась, точно подумал бы, что ткнули граненым винтовочным штыком. Наверняка из него Урка и сделал свою игрушку. Отпилил чуть больше половины, приделал рукоятку и прошелся до острия точильным камнем. Видимо, уже не одну сотню раз, если сталь не выдержала очередного укола. Самодельным кинжалом, «Вроде кортика», — пояснил я. «Лезвие осталось внутри». «Я чувствую. Железо глубоко. Щипцами не вытащить. Слишком долго ваш друг истечёт кровью». «Снаружи почти нет. Я зачем-то попытался стереть ладонью то, что успело накапать на скатерть. Внутреннее?» «Да, повреждена вена». «Пробито?» «Нет, почти перерезана. «Сшить я не успею. Даже если бы тут были хирурги из больницы». «Можно залечить так, но тяжело». Ввяземское прикрыло глаза, много натекло внутрь, сначала надо убрать и быстро, если пойдет дальше. Мне уже приходилось наблюдать ее сиятельство в действии в покровской больнице. Рана была пустяковая, и мой организм уже наполовину затянул ее своими силами. И даже тогда сила владеющего целителя, скажем так, весьма впечатляла. Но это и рядом не стояло с тем, что вяземское вытворяло сейчас, Она даже не смотрела на распростертого на столе Фурсова, а если и смотрела, то уж точно не глазами. Талант позволял читать человеческое тело, как открытую книгу. И на этом его возможности, похоже, только начинались. «Действуйте, ваше сиятельство», — тихо произнес я, — «мы вам полностью доверяем». Вяземская не ответила, видимо, не хотела тратить на болтовню ни времени, ни сил, которые и сейчас следовало собрать до последней капли. Она снова провела рукой над раной, сложила ладонь в горсть, перевернула, будто зачерпывая ковшиком, и потянула на себя. Конечно, я ничего не увидел, но почти физически почувствовал, как ей нелегко. Лицо побледнело, на лбу выступили крохотные бисеринки пота, а сомкнутые пальцы дрогнули и начали понемногу разгибаться, будто Вяземская пыталась поднять ими что-то тяжелое, слишком тяжелое для маленькой руки. И я понемногу начинал понимать, что она задумала. Отлично, отлично, Катерина Петровна. Я шагнул вперед и встал у края стола, будто это могло как-то помочь. Еще немного. Талант работал на полную катушку. С такой отдачей, что его мощь уже становилась невозможно держать в узде. И она то и дело прорывалась наружу. Вздрогнул пол под ногами, зазвенели стекла в окнах. Несколько раз мигнул свет, а потом лампочка под потолком потускнело и едва слышно зажужжала. Будто даже само электричество в доме пыталось отдать хозяйке хоть каплю сил, которых все равно не хватало. «Держите его», — простонала Вяземская. «Слишком тяжелая одна не смогу». Тело Фурсова встрепенулось, выгибаясь, и скользнуло к краю стола. Я обхватил его и чуть прижал сверху, стараясь не мешать, и увидел, как плоть вокруг раны стремительно набухает. Кожа надулась пузырём и вдруг с влажным хрустом разошлась, выпуская наружу железо. На стол тут же хлынула густая и тёмная, почти чёрная кровь, а обломок лезвия лишь на мгновение задержался в ране и послушно скользнул в подставленную ладонь. «Хорошо», — выдохнула Вяземская, со звоном отбрасывая уродливую железку на пол. «Теперь сделаем остальное. Попробуем».